Он решил ехать на такси, благо здесь было всего несколько остановок, но поездка сорвалась. На запаходе колонна тут же налетели сразу две девицы. Очень смелые, очень роскошные и очень красивые. «Здрасте!» – обратилась светленькая, перекатывая во рту жвачку. «А вы не из этого подъезда будете?» «Ну да, я из этого!» – гордо выпятил грудь в тесном пиджаке Дуся. «А вы тогда нам не подскажете, где тот Филин проживает?» Спросила уже брюнеточка. «Филин? Это какой?» — уточнил Дуся. «Это у которого фамилия такая или вам сова нужна?» «Но фига сова?» — вытращилась блондинка. «Нам нужен Евдоким Филин. Говорит, он здесь живет». Дуся пытливо уставился сначала на одну, потом на другую, и потом прищурился. «Ну, я филин, и чего?» «Уже замуж за меня хотите, так что ли?» «Да не, нафига нам замуж?» Пожала плечиками беленькая. «Просто мы сестры, вот и все». Дуся Голубаков вздохнул и забыл выдохнуть. «Вот это да! Господь явно не скупится на сестер для него». Дело в том, что Евдоким Филин очень поздно обрел родного отца, вернее, отец-то у него и раньше был. Только как-то не желал общаться с сыночком, но потом, потом пришлось обстоятельства, будь они неладны, вынудили. И папашка дусика оказался дяденькой очень состоятельным, но прямо ужас до чего богатым папка оказался. Только за время, пока он не общался с Дусиком, у него появилась дочка Ксюша, красивая девка. Но вот ведь несчастье, батюшка с сыночком недолго общались, помер отец и оставил наследство. Да чёрт его знает, что он там оставил, всё равно всем этим маменька заправляет. Но сестрица у Дусика хоть и стерва, но уж такая картинка. И вот эти теперь... Это вы по линии отца, что ли? Сурово спросил Дуся, стараясь не пялиться на их откровенные наряды. «Ну да, а чего? По линии матери, что ли?» фыркнула брюнеточка. «Точно, по линии матери таких красавиц никогда не водилось. Да и вообще, родни у них было, кот наплакал. Но это они с маменькой так считали, а как только выяснилось, что Дуся богатый наследник...» Так откуда только кто взялся, родня объявилась рать. И все постоянно просили помощи, денег и приюта. Вот и эти небось сейчас денег просить начнут. «Денег, что ли, надо?» — напрямую спросил Дуся. «Нафига?» — снова из-под лобья на него темненькая. «Мы сами денежные. Мы в институт приехали поступать. Нам надо пожить где-нибудь всего недельку». Просто объяснила Беренькая. Она как-то сразу пришлась Дусе по душе. Она была попроще и не такая сердита и к тому же у нее были дивные карие глаза. «Прямо только переночевать, и все?» — уточнил Дуся. «А что еще?» — вытрящалась на него темненькая. «А вы чего спрашиваете, а вы, что ли, этот наш братик есть?» «Так я ж сразу представился», — улыбнулся Дуся. «Я тот самый Филин, Евдоким и...» «Туся!» Старым пароходом загудела черненькая и кинулась Евдокиму на шею. Миленькая же прыгла рядом и хлопала в ладоши. «Мы нашли братика! Мы нашли тусика! А пойдемте все к тебе! А давай нас приглашай скорее!» Дуся немного оторопел от такой ласки бреметочки, тем более, что он ясно видел, как на первом этаже качнулась занавеска. Соседка в деталях разглядывала, какие девки виснут на шее у Евдокима, чтобы потом все подробно передать маменьке. «А и в самом деле пойдемте в дом», — не мог отдышаться от навалившейся радости Дуся. Но девчонки сопротивлялись. «Нет, сначала не в дом, сначала в магазин. Мы купим нашему братьку пива водки и мясо», — кричали наперебой девчонки. И снова в дусе взыграла осторожность. «Ой, а у меня денег нет!» Театрально вздохнул он и даже понурился. «Пусть видит, что он совсем нищий». «Обалдеть!» — зло взглянула на сестру Тёмненькая. «Алёнка!» У нашего братика денег даже на водку нет. С ума сойти. Офигеть. Срехнуться. В ужасе пискнула блондиночка, которую назвали Аленкой. Досенька, ты не переживай. Пока мы будем жить у тебя, деньги тебе не понадобятся. Мы все-все расходы берем на себя. Ириш, ну, пошли в магазин. Чего ты там застряла? Вот такой расклад полностью устраивал Дусио. И не потому, что ему было жаль денег. Он потом накупит всяких вкусностей за свой счет. Ему понравилось, что девчонки не смотрят на него, как на мешок с деньгами, а просто радуются тому, что у них такой красивый ароматный братик. А потом они гуляли, в смысле отмечали их родство. Евдоким сразу же признался, что со стороны отца никакой родни не помнит, по той простой причине, что батюшка не успел его ни с кем познакомить. И тогда девчонки сами стали рассказывать ему про дядей Миш, Гриши, Николаев, про теток Ань, Тань, Мань и еще каких-то. Конечно, Дуся запутался в родне уже на второй минуте, но это девчонок не опечалило. Они веселились вовсю, наливали и себе, и Дусе полные бокалы. Дуся сначала отнекивался, говорил, что не пьет и что вообще трезвенник, а потом... Потом почему-то отнекиваться перестал и про трезвости забыл. Пил из трех бокалов, своего и сестринных, а те лопали красную рыбу. Дуся чего-то накупил именно красной рыбы. Ковыряли вилками мясную нарезку и кормили самочонку Дусю прямо из своих тарелок. А потом... Потом они, кажется, танцевали и даже целовались. Но только так, чисто по-братски. Чисто по-братски Дусе понравилось целоваться с Ириной. Та, которая черненькая, а мордашка и фигурка лучше были у беленькой сестрички, у Аленки. Она даже переоделась в маминкин праздничный халат с павлинами. И, что самое главное, переоделась прямо на глазах у Дуси. А чего, родственник ведь? А потом а потом дуся уже ничего не помнил он куда то провалился страшно раскалывалась голова и он всерьез думал что вот именно сейчас и пришел его последний час очень было тревожно за собачонку. он помрет а то и жить одной до приезда маменьки откуда то все время лезло в глаза взволнованное лицо медсестры раечки лицо орало и даже плакало Наверное, Беликов опять ругал девчонку за опоздание на работу. Потом лицо матерно выругалось и сунула в рот Дусе какую-то гадость. Гадость Дуся выпил, а что делать? И снова провалился в сон. Теперь сон стал спокойнее. Правда, какая-то сволочь укусила его в руку, но он это стойко перенес, и тогда ему стало уж и совсем хорошо. Настолько хорошо, что умирать он временно прекратил и даже открыл глаза. «Что тут было?» — хмуро спросила у него Райчка. Туся посмотрел по сторонам и ничего необычного не увидел. Правда, стоял какой-то неприятный запах, перекисших продуктов, смешанных с медикаментами. «Чем это ты тут навоняла?» — скривился хозяин дома. «И вообще, как ты здесь оказалась?» ты да и ключи у меня спёрло, что ли? Ну, совсем уже!» «Да какие ключи?» — скинулась Раечка. «У тебя здесь все двери нараспашку были, и всё выворачено, а на столе тут же, тут же такой бедлам был, а сам... Ты ж чуть ласты не склеил, чуть не скончался здесь. Говори давай, кто тут был?» Ой, ну чего ты орёшь-то так?» — поморщился Дуся. «Говори давай по порядку, кто тут скончался, кто кого склеил и вообще, кого вывернули!» Раечка принесла ему ещё какого-то пойла, а потом принялась объяснять. «Ты мне встречу ровно в семь назначил так, но ну, я и прибыла в девять!» — потупилась девчонка. «Ну, опоздала, бывает. Даже уже приезжать не хотела, думала, ты уже умотал, но приехала. И правильно сделала, потому что, когда подошла к твоей квартире, сразу поняла, что-то неладное творится. Двери были открыты». «А чего неладные?» – насторожился Дуся. «Так я ж тебе говорю, двери открыты». А во всех фильмах показывают, если дверь открыта то значит, либо воры были, либо уже убийцы постарались. В таких случаях надо сразу милицию. «И ты вызвала?» – ужаснулся Евдоким. «Не успела», – созналась Раечка. «Услышала, как за дверями кто-то поскуливает, но не выходит. Захожу, смотрю, а возле двери собачонка скулит, а из двери не выходит». «Ну, я к ней, она сразу к тебе в комнату, я прихожу, а там...» «Ну, что там-то?» — начал нервничать Дуся. «Подумаешь, там...» «Короче, я уснул ты прямо в тарелке, я тебе потом свалила на диван, а на столе черт много сломит, и все шкафы вывораченные». «Нет, я сначала подумала, что ты просто напился с кем-то и уснул с спьяну. А когда шкафы увидела, сразу давай пульс у тебя щупать». «Ничего?» «Нащупала». «Я тебя спрашиваю, со шкафами чего?» – рыкнул Дуся. «Да чего там шкафы? Я сразу тебя принялась спасать. Я ж поняла, что если кто-то по шкафам лазил, значит, тебя запросто могли укокошить». «Короче, позвонила своим девчонкам, они мне сразу наговорили, что тебе вколоть, что навести для битья, ну и я все сделала, и ты жив». Дуся понимал, что он жив, но его интересовало другое, кто по шкафам-то лазил. «А шкафы?» — снова уперся он. «Чего с ними?» «Да чего?» — обозлилась в конце концов девчонка. Чего я там разбираться буду, что ли, когда ты уже после укола спал? Я все оттуда-обратно затолкала, и конец. Сам потом разберешься. Хотя нет, не конец. Я тут еще все убрала, собачонку накормила, посуду перемыла, комнату проветрила и с этой... Слушай, как у тебя собачонку зовут? дуся Хмуро выдохнул Евдоким. Да я не про тебя, я про псину спрашиваю. «И ее тоже, Дуся, в честь меня!» «Понятно!» — мотнула головой девчонка. «Так вот, я с ней тоже погуляла, потому что она не виновата, что ее хозяин такой идиот!» «Опять идиот!» — взревел Евдокин. «Да вы что, сговорились все! Это Валька, потом Пашка, теперь ты!» Раечка только рукой махнула. Ты еще и десятой доли не назвал тех, кто так же думает. Короче, рассказывай, что с тобой случилось. Чудится мне, тот пахнет криминалом. Да каким там криминалом? И слятина здесь воняет, и, черт, лекарствами какими-то, как у старухи в доме. И все же Рая выудила из него признание. Гуся рассказал, что приезжали его сестрицы по отцу. Черт! Девчонки наверняка опоздали на экзамены. Ну ты вообще... Безнадежно помотала головой Раечка. Ты не дуб, ты целая дубовая роща. Какие сестрицы. К тебе нарисовались элементарные калофелинщицы. спаили тебя и обобрали, как смородину. А ты и радуешься. Вон, позеленел весь от счастья. Говори прямо. У тебя деньги были? Ну... — ехидно прищурился Дуся. У него где-то в глубине души тоже шевелился червячок, недоверие к родственницам, но уж больно те были милы и приятны в общении. Ему даже не хотелось проверять свои карманы. Допустим, было несколько тысяч на безбедное житье. Вчера снял в банке. — Ну вот, они тебя там подцепили. — хмуро пробурчала Раечка. — Смотри давай. Ничего не пропало. «Ага. Сама, небось, уже все карманы обшарила, выбрала все богатство, теперь смотри, чего я там насмотрел-то?» «Не ли ерунды? Я у него выбрала. Да, я. Проверь карманы, а то я сама сейчас до них доберусь». И она добралась, потому что Дуся принципиально отвернулся к окну, не желая признавать свое поражение. Короче, в карманах у тебя ничего нет. Нет и есть. Жвачка какая-то. Это для свежести дыхания, — отозвался Дуся и вскочил. Да, я сам. Прямо как у мужа рвается. Осмотр карманов показал, что ими уже интересовались. Во всяком случае, никакой наличности там не обнаружилось. — А может, ты деньги куда-нибудь перепрятал? — предположила Раечка. — Может, в сервант? Под в холодильник. Ну, как я тебе их под ковер совать буду, если они вот тут сидели? Я ж при них на карачках ползать не буду. И в холодильник тоже. Мы ж там остатки рыбы и мяса сложили. Пойдем мясо достанем, а? Они прошли к холодильнику, но никакого мяса в холодильнике не оказалось. И рыбы тоже. Дуся со злостью повернулся к раечке. «Одна, что ли, все слопала? Могла бы мне кусочек оставить, проглотка!» «Да, но ну, девица ты вчера притащила, даже продуктами не побрез говорит И чтоб больше никаких баб, эдак они мне тебя нищим оставят!» Взвизгнула вдруг Раечка так, что маленькая Дуся подпрыгнула. Девчонка тут же испарилась, схватила собачонку на руки и принялась ее наглаживать. «Не бойся, Маренькая, но надо же как-то этого большого дурака охранять а он видишь, как только я заворотал сюда баб. Ты хоть бы на них кидалась, пока меня нет» дуся все еще пристально вглядывался в пустые полки холодильника. Ему никак не хотелось верить в то, что такие славные девчонки могли так жестоко его обобрать. И ведь не так жалко денег, как веры в людей, ну и продуктов, пожалуй. Кто теперь опять побежит в магазин? Раечка, по всей видимости, ни в какой магазин не собиралась. — Давай поторапливайся, — сурово приказала она и даже кинула в руки Дуси почищенные джинсы. «Нам к Варваре пора». «Я один все сделаю», — врыкнулся Белладуся, но его особенно никто и не слушал. «Да ты уже вчера один все сделал, и потом надо купить новый замок. Еще не хватало, чтобы эти подружки к тебе со своим ключом явились». Какая-то истина в ее словах, конечно, была, поэтому Дуся хоть и нацепил на лицо самое недовольное выражение, Сильно сопротивляться не стал, сегодня ему ужас до чего не хотелось трястись в троллейбусе, а на такси денег не осталось. Сначала они заехали в магазин за замком, а уже потом с чистой совестью отправились к Варваре. Честно говоря, Дусей не вспомнил бы ее адрес, если бы не раечка Она уверенно вела машину и очень скоро притормозила возле подъезда одного из домов. «Это здесь, что ли?» Недоверчиво спросил Дуся. «Если руководствоваться тем адресом, который дала нам Афанасьевна, то здесь?» Невозмутимо ответила медсестра и направилась к дому. Дуся спешно потрусил за ней.